Римлян ведет человек с окровавленной головой. Нет, Тирн не убил консула, а только ранил его. У Эмилия Павла есть еще силы, чтобы бить и гнать врага. Кельты и Иберы отступали в беспорядке. Им казалось, что отступало все войско. Оглядываясь, они видели лишь направленные на них неумолимо сверкающие острия мечей, и ноги в окровавленных сандалиях, шагающие через трупы. всё кончено. В ужасе думал Дукарион. Вот она, смерть. Но римляне почему-то остановились. Ровный ряд их мечей изогнулся и задрожал, заколебался и стал отползать назад. Произошло то, что предвидел один Ганнибал. Бегущие кельты и иберы втянули за собой римлян в середину его армии. Его ливийцы, его гордость и надежда, стояли на месте плечом к плечу. Они только развернулись в полоборота, так что их мечи были направлены на фланги наступающих и уже уверенных в своей победе римлян. Теперь карфагенский строй напоминал полумесяц, и его рога грозно охватывали римлян, сжимали их в железном кольце. У римлян была еще конница на правом фланге. Им ничего не стоило прорвать в одном месте кольцо, выйти из окружения и короткими сильными ударами сзади разбить его на отдельные части. Но вместо этого римляне спешились. в видя, как римляне спешиваются, Воздел руки к солнцу, уже перевалившему через середину неба. «О, Мелькарт!» — воскликнул полководец. «Благодарю тебя, что ты лишил врагов разума!» Римское войско было окружено. Впрочем, теперь оно походило на беспорядочную, объятую ужасом толпу. Легионеры уже не слышали команды. Они устремлялись туда, где, как им казалось, можно уйти от неминуемой гибели, но повсюду наталкивались на вражеские копья и мечи. Спасением им представлялся римский лагерь на правом берегу Ауфида. Там остался обоз и несколько тысяч воинов, но лагерь за рекой, и все бегут к реке. сципион сталкивался с беглецами, Отбивался мечом от римских же всадников, пытавшихся пробиться сквозь людскую толщу и давивших копытами раненых. У реки юноша увидел сидящего на камне человека. Он зажимал руками лицо, и кровь струилась по его пальцам и заливала доспехи. Римлянин отнял руки, и Публий узнал Эмилия Павла. Публий бросился к раненому консулу, но Павел отстранил его. «Не надо», — еле слышно прошептал раненый, — «не трать времени. Возвести сенаторам, чтобы они укрепили город. А Фабию передай, что я остался верен его наставлениям». «Богам не нужна твоя смерть, Эмилий. — сказал сципион Ты не повинен в этом несчастье. Дай мне руку, я помогу тебе сесть на коня. Эмилий Павел покачал головой. — Позволь мне умереть консулом среди моих воинов. Это лучше, чем предстать перед Сенатом в роли обвиняемого. Последних слов сципион не расслышал. Толпа беглецов подхватила его и оттеснила от умирающего. — Вот сципион уже у реки. Холодные воды Ауфида обожгли и отрезвили. Он понял, что спасение не на том берегу, где рыскали вражеские всадники, а в самой реке. Она понесла его с такой яростью, что сципион ощутил себя щепкой в водовороте. Да ведь это Ауфид, а не Тибр, пронеслось в мозгу. И тотчас волна накрыла его. Вдруг он ощутил острую боль в ногах. Они отяжелели и тянули ко дну. Судорога, — понял Сцепион. Если есть богиня-лихорадка, есть и богиня-судорога. Он никогда не приносил ей жертв. Теперь она мстительно тащит ко дну. И в то мгновение, когда смерть уже казалась неминуемой, руки натолкнулись на что-то твердое. Это был щит... Задержанный на воде какой-то корягой. Ухватившись за него, сципион с усилием выбросил из воды тело. Берег был в трех шагах. Отцепить щит было делом нескольких мгновений, и Сцепион поплыл на нем, как на плоту. На равнину опустилась ночь. Луна скрылась за тучами, словно и для нее было невыносимо страшное зрелище. С тех пор, как она освещает землю, еще не погибало сразу столько людей. Как только рассвело, Ганнибал вышел из шатра и окинул взглядом поле боя. Римляне лежали тысячами, пехотинцы и всадники вперемешку, кого с кем соединила смерть. Некоторые, приведенные в чувство утренним холодом, Приподнимались из груды трупов, обнажая шеи, они просили смерти, как милостыни».